Глава седьмая. Дом Милосердия. Мать купила ту квартиру в Доме Милосердия двадцать лет назад и в качестве вложения капитала, и чтобы было место, где она оставалась бы одна и могла отдохнуть. Однако квартира вскоре превратилась в склад для старых, ненужных, немодных или надоевших ей вещей, которые жалко выбросить. Название этого дома, стоявшего в тени высоких деревьев сада, расположившегося во дворе соседнего полуразрушенного особняка Хайритина Паши, где постоянно гоняли в футбол мальчишки, с детства казалось мне забавным, а мать любила повторять его историю. После того, как в 1934 году Ататюрк вел для всех турок обязательно, помимо имени, указывать и фамилии, в Стамбуле множество вновь построенных домов стали называться по фамилиям владевших ими семейств. Это казалось весьма уместным, так как во времена Османской империи ни названий улиц, ни нумерации зданий в Стамбуле не существовало. И знаменитые роды отождествлялись у людей с особняками, где они жили все вместе. Кроме того, появилась мода нарекать семейные гнезда по величайшим нравственным ценностям. Правда, мама говорила, что те, кто называл построенные ими особняки свободой, милостью или добродетелью, в жизни ничем таким не отличались. Строительство дома милосердия. Начал в Первую мировую войну один старый толстосум, всю жизнь торговавший сахаром и игравший на черной бирже, но в конце дней своих ощутивший угрызение совести. Оба его сына, дочь одного из них училась вместе со мной в начальной школе, поняв, что отец решил заняться благотворительностью, а потому доход от дома собирается раздавать беднякам, уговорили некоего лекаря объявить отца сумасшедшим и упрятали его в лечебницу для душевно больных, присвоив себе милосердие. Только вот Благое название так и не сменили. В среду, 30 апреля 1975 года, на следующий день после нашего свесун-разговора, с двух до четырех часов дня, я ждал ее в условленном месте. Но она не пришла. Мысли путались и вводили в уныние. Обида не давала дышать. Возвращаясь к себе в контору, я очень нервничал. На следующий день снова пошел туда, будто квартира могла придать мне спокойствие. на опять не появилась. В душных комнатах, среди старой одежды и пыльных ваз, брошенных здесь матерью, я находил предметы, оживлявшие в моей памяти мгновения детства и юности, которые настолько стерлись, что нельзя было даже припомнить, когда они потеряли свои очертания. Я рассматривал старые любительские фотографии, сделанные отцом. И сила предметов понемногу обуздывала мое смятение. Еще через день, сидя за обедом в биоглу в ресторане «Хаджи Ариф» со своим бывшим армейским сослуживцем Абдуль Керимом, которому мы давно поручили представлять интересы фирмы в Кайсери, я со стыдом подумал, что уже два дня подряд жду фисун в пустой квартире. Мне захотелось поскорее забыть обо всем и о фессун, и об истории с поддельной сумкой. Но через двадцать минут я посмотрел на часы и представил, что Фюсун, может быть, именно сейчас идет к Дому Милосердия, чтобы вернуть мне деньги. Наврав абдуль про какое-то внезапное срочное дело, я быстро доел обед и побежал туда. Фюсун позвонила в дверь ровно через двадцать минут после моего прихода. По крайней мере, я надеялся, что это она, когда шел открывать. Накануне мне приснилось как я распахиваю дверь и вижу ее. В руках она держала зонтик, а с волос стекала вода. На ней было желтое платье в горошек. Я думал, ты меня уже забыла. Ну, входи. Не хочу вас беспокоить, только отдам деньги. Фесун протянула мне помятый конверт, на котором значилось вышли подготовительные курсы». Но я его не взял. Притянув за плечо, завел ее в квартиру и закрыл дверь. «Дождь очень сильный», — пробормотал я первое, что пришло на ум, хотя в окно ничего не заметил. «Посиди немного, не надо мокнуть. и как раз ставлю чай, согреешься». Вернувшись с кухни, я увидел, как фисун рассматривает старые мамины вещи. Одежды, чашки, трубки, покрытые пылью часы, коробки для шляп и прочий хлам. Чтобы она почувствовала себя увереннее, я попытался развеселить ее, поведав в красках, с какой страстью мама скупала эти вещи в самых модных магазинах Нишанташе и Беюглу, на распродажах имущества из особняков османских пашей или из полусгоревших летних вил и даже из расформированных дервишских обителей Теке, а также во всевозможных магазинах, магазинчиках и антикварных лавках по всей Европе. И как, едва попользовавшись ими, тут же отвозила сюда, чтобы забыть о них навсегда. Рассказывая, я открывал шкафы откуда пахло нафталином и пылью. Потом показал старый ночной горшок, питохийскую вазу с красными цветочками, ту самую, что мать просила меня поискать, и маленький трехколесный велосипед, на котором мы оба с Фюсун катались в детстве. Старые детские велосипеды мама всегда отдавала бедным родственникам. Крустальная конфетница напомнила мне о былых праздничных застольях. Когда маленькая Фюсун приходила к нам по праздникам в гости с родителями, то леденцы, засахаренный миндаль, марципаны, грецкие орехи в меду и лукум подавались именно в этой конфетнице. Помните, однажды на Курбан-Байрам мы пошли с вами гулять, а потом катались на машине? Песу живилась, и глаза ее засияли. Картина той прогулки предстала перед глазами, словно все происходило вчера. Ты тогда была еще совсем ребенком, а сейчас превратилась в красивую молодую женщину. Спасибо мутилась она. «Мне пора идти. Ты еще не выпила чая. И дождь еще не кончился. Я подвел ее к балконной двери и слегка раздвинул тюлевую занавеску. Фисун с любопытством посмотрела на улицу, как дети, которые, впервые попав в новый дом, удивленно рассматривают все вокруг. Или как совсем юные люди, у которых еще не угас интерес ко всему. И есть открытость, потому что они не знают страданий. Мгновение я с желанием смотрел на ее затылок, шею, ее кожу, на бархатистые щеки, на крохотные родинки, незаметные издалека. Ведь у моей бабушки тоже была на шее выпуклая родинка. Моя рука потянулась сама собой и погладила ее заколку в волосах. На заколке было четыре цветка вербены. — У тебя волосы совсем мокрые. — Вы... Кому-нибудь говорили, что я тогда в магазине не сдержала слез? Нет. Но мне любопытно, чего ты плакала. Любопытно. Вам? Я очень много думал о тебе. Мой тон сделался еще нежнее. Ты очень красивая. Не такая, как все. Я хорошо помню тебя маленькой, хорошенькой, смуглой девочкой. Но и представить себе не мог, какой красавицей будешь. Сдержанно улыбнувшись, как все красивые и хорошо воспитанные девушки, привыкшие к комплиментам, она в то же время недоверчиво подняла брови. Воцарилось молчание. Фисун отступила от меня на шаг. Что сказала Шинай Ханым, перевел я разговор на другую тему. Она согласилась с тем, что сумка поддельная. Сначала возмутилась, но поняв, что вы решили не раздавать историю, а просто вернули сумку и просите назад деньги, нашла разумным обо всем забыть. Меня она тоже попросила об этом. Думаю, она знает, что сумка поддельная. О том, что я пошла сюда, нет. Я сказала ей, что вы сами заходили в тот день после обеда и забрали деньги. Извините, но мне пора. Без чая не годится. Я принес из кухни чай. Смотрел, как она легонько дует на него, чтобы остудить потом осторожно пьет, по глотку. Я смотрел на нее со смешанным чувством, чем-то средним между смущением и восхищением, радостью и нежностью. Моя рука опять потянулась, словно сама собой, и погладила ее по волосам. Я приблизил голову к ее лицу, но она не отодвинулась и тогда я поцеловал ее в уголок рта. Фюсун густо покраснела. Так как обе руки у нее были заняты горячей чашкой, она не могла отстранить меня. Я чувствовал, что она и сердится, и совершенно растеряна. «Вообще-то я очень люблю целоваться», — смело сказала она затем. «Но сейчас с вами это совершенно невозможно». «Ты много целовалась». — просил я неуклюже, пытаясь казаться беспечным. — Конечно. Но и только. Она в последний раз окинула комнату, все вещи и кровать с голубой простыней, нарочно оставленную мной неубранной, таким взглядом, в котором читалась убежденность, что все мужчины одинаковы. Видно было, что она сразу сделала обо мне соответствующие выводы, но мне в голову, возможно, от стыда, не пришло ничего, что позволило бы продолжить эту игру. Сувенирная феска, лежащая сейчас в моем хранилище воспоминаний, попалась мне как-то на глаза в одном из шкафов, и я украсил ею журнальный столик. Фисун прислонила к феске полный конверт денег. Она видела, что я краем глаза уловил движение, однако все равно сопроводила его словами. Я конверт вон туда положила. — Ты не можешь уйти, не допив чая. — Я опаздываю, — сказала она, не поднимаясь с места. За чаем мы вспоминали наше детство, родственников. Ее семья всегда побаивалась моей матери. Однако, по иронии судьбы, та больше всех уделяла внимание маленькой Фессон. Всякий раз, когда тетя Насибе приходила к нам на примерку и приводила дочку с собой, мать давала ей наши игрушки. Заводных курицу с собачкой, которых Фесон очень любила и боялась сломать. А каждый год, пока она не поучаствовала в том конкурсе красоты, Посылала ей с водителем, четином Фенди подарки ко дню рождения. Один из подарков, калейдоскоп, хранится у нее до сих пор. Если мать посылала одежду, то покупала ее на несколько размеров больше. На вырост. Как-то раз она прислала шотландскую юбку в крупную клетку, которую Фюсун смогла надеть только год спустя. Но она так ее полюбила, что когда выросла из нее, носила как мини-юбку, хотя та совсем вышла из моды. Я сказал, что видел ее однажды в этой юбке, вне шанташей. Но мы тут же заговорили о другом, словно боясь, что речь зайдет о ее тонкой талии и стройных ножках. Мы вспомнили дядю Сюрью, он жил в Германии и отличался некоторыми странностями. Но приезжая в Стамбул, непременно навещал всю родню. Благодаря ему все ветви большого рода, давно порвавшие отношения, получали друг о друга известия. Утром... Тот день, когда был Курбан-Байрам, и мы поехали кататься на машине, дядя Сюрья тоже был у вас дома, — припомнила Фисун. Потом быстро встала, надела плащ и начала безуспешно искать зонтик. Поиск ни к чему не привели, потому что, готовя чай, я незаметно спрятала его в прихожей за вешалку. — Ты что, не помнишь, куда я его положила? Стараясь не выдать себя, недоумевал я, разыскивая зонтик вместе с ней. — Я оставила его здесь растерянно показала фесу на вешалку. Пока мы обыскивали вдвоем всю квартиру, заглянув даже в самые необычные места, я, выражаясь излюбленными фразами глянцевых журналов, поинтересовался, как она проводит свое свободное время. В прошлом году она не сумела поступить в университет, так как не набрала нужного количества баллов для того отделения, куда ей хотелось. А сейчас в свободное от бутика Шан-Залезе время ходит на высшие подготовительные курсы. Сейчас она много занимается, потому что до вступительных экзаменов осталось сорок пять дней. — Куда ты хочешь поступить? — Не знаю, — ответила она, слегка смутившись. — Вообще-то мне хотелось поступить в консерваторию и стать актрисой. — На этих курсах только время впустую потратишь. — Там все ради денег. Мой тон напоминал наставление учителя. — Если у тебя трудности по каким-либо предметам, особенно по математике, приходи сюда. Я каждый день бываю здесь после обеда чтобы поработать в одиночестве. И быстро тебе все объясню. Вы и с другими девушками здесь математикой занимаетесь. Казалось, она прочитала мои мысли, выдав себя лишь насмешливым движением бровей. Других девушек нет. Сибиль Ханым бывает у нас в магазине. Она очень красивая, очень приятная девушка. Когда у вас свадьба? У нас помолвка через полтора месяца. Этот зонтик тебе подойдет?» Я предложил ей летний зонтик, купленный матерью в Ницце. Она сказала, что не может появиться в магазине с ним. К тому же теперь ей хотелось непременно уйти, и зонтик был уже не так и важен. Дождь, кажется, закончился. Когда она стояла в дверях, я с тревогой почувствовал, что больше никогда не увижу ее. — Пожалуйста, приходи еще и просто попьем чая, — попросил я. — Не обижайтесь, Кимальбей, но я не хочу приходить. Вы сами знаете, я больше не приду. Не беспокойтесь, я никому не скажу, что вы меня целовали. А что с зонтиком? Зонтик Шинайханым. Да бог с ним, ответила она, и, торопливо запечатлев у меня на щеке, не лишенной чувственности поцелуй, ушла.